Объясняет Данте о т н о ш е н и е между этими кругами материальным и духовным и делает подробное описание иерархии ангельских чинов. Когда сопровождавшая меня владычица души моей открыла мне истину, правдивый бросив свет на жизнь несчастных смертных всех, как тот, который на зади имея факел. а пред собою зеркало, наверно, свет замечает прежде, чем назад оглянется, и факел тот увидит так точно я, едва взглянул в глаза моей прекрасной спутницы, как в них вернейшее увидел отражение величия окружавшего меня. Когда вокруг себя я оглянулся, обозревая небо ясный свод, то в райских небесах увидел точку, которая была так лучезарна и сильная, расточала свет такой, что я закрыл глаза свои невольно, чтоб зрение своего не потерять. Когда б близ этой точки находилась чуть видная и меньшая из всех небесных звезд, то перед точкой этой она луной могла бы показаться. Насколько лунный круг, как проявление паров, круг накопившихся от диска Луны, плывущий в центре, отстоит настолько ж удаленный в круг той точки, круг огненный вращался и так быстро, что в скорости движения небес мог превзойти, а этот круг другим был окружён, второй же третьим. Как третий о к р у ж ё н четвертым был, за ним четвертый, пятым, пятый же шестым. Затем такой открылся круг обширный, что весницы Юноны даже круг в себе б не мог вместить седьмого круга. Восьмой же круг, за ним девятый, были обширнее еще и двигались тем тише. Чем отстояли, дали они от первого, но п л а м я тот имел сильнейшее, которое к ясной точке был ближе, потому я полагаю, что от нее свой свет воспринимал. Увидевши, что я взволнован сильно, сказала Беатриче мне: «Заметь, что небо и природа вся зависят от этой яркой точки. Посмотри». На первый круг, который всех к ней ближе, и знай, что быстрота его движения есть следствие любви той, что влечет его к себе. Ответил я подруге, когда бы в нашем мире видел я порядок здесь замеченный, то был бы вполне закон тот мною уяснён. Но в мире мною пройденном с тобою. Я видел, что ближайший к центру круг божественностью большую сияет. И если в этом храме душ блаженных и ангелов на скромный свой вопрос могу я получить ответ понятный, то я понять желал бы, почему по одному не движутся закону модель и ее копия. Об этом немало уже думал я, но ум мой слабый. Отказался от задачи непостижимой вовсе для меня, что ты узла такого не развяжешь, я этому нисколько не удивлюсь, так крепко он завязан, что доныне никто еще его не развязал. Так госпожа моя мне отвечала и продолжала далее, когда вполне ты хочешь истину усвоить, то напряги свой разум. И понять, с т а р а й с я то, что от меня услышишь. Круги или сферы, пройденные нами, большие или малые бывают, смотря по силе их распространенной в границах каждой сферы. Большее добро занять желает большее пространство, и большее добро заключено в пространстве или в теле большем, если Все части совершенны в нем. Тот круг, что за собой влечет все остальные небесные круги, у с и л ь в н и м а н и е сам как бы соответствует тому духовному на этом небе кругу, где в большей мере развиты любовь и знание. И если ты приложишь масштаб свой к силе, а не к протяжению сфер. видимых тобою, то заметишь согласование полное меж небом и пребыванием ангельских чинов, как гемисфера воздуха порою становится яснее и т е п л е й когда борей своим дыханием нежным туман вокруг нависший разгоняет и небо со всей свитою своей отрадно улыбаться начинает. Так прояснил и разум мой, когда дала ответ мне ясный Беатриче, и и с т и н а как на небе звезда, видна мне стала. Только лишь умолкла божественная спутница моя, подобно раскаленному железу, круги в одном мгновенье разгорелись, От искр рождались искры новые, и их... е я в и л о с ь вдруг так много, что число мелькающих огней превосходило количество удвоенные клеток на шахматной доске. И з хоров хор переносило спение, о с а н н а направленное к точке неподвижной, которая круги на их местах удерживает вечно. Мысль мою И без речей угадывать умея, сказала дева: первые круги ты должен звать кругами серафимов и херувимов, движущихся в круг священный, привлекающий их точки. Другие, окружающие их любви небес престолами зовутся и заключают первое тройное число. Ты должен знать, что все они блаженством наслаждаются настолько, насколько взгляд их может проникать в глубь истины. Из этого понятно, что вечная основана б л а ж е н с т в о на акте созерцания Божества, а вовсе не на д е й с т в и и любви, которая из первого выходит, и мера созерцания есть награда, даруемая. высшей благодатью. Так в с ё здесь со ступени на ступень устроено Творцом самим. Другое число тройное в райских высотах, живущие среди весны, который ночной авен не губит никогда, поет свое осанно беспрестанно, и три его мелодии несутся. По трем кругам блаженства и любви, и в этой иерархии святой три высшие богини обитают. Власть, добродетель вместе с сферой сил. Затем в двух предпоследних хороводах вращаются господства, а за ними архангелы. Последний состоит из ангелов блаженствующих только. Все эти наивысшие с е л е н и я от Бога свой воспринимают свет и вниз потом тот свет передавая всех привлекают к Богу и к нему стремятся сами также. Дионисий круги все эти страстно созерцая их назвал так, как я здесь называю. Григорий же, хоть расходился с ним. Но очутившись в небе этом самом, потом прозрел. Я не хочу, ч т о б ты смущался тем, что слабосильный смертный таинственную истину такую проник и в о з в е с т и л о ней. Ему о ней поведал тот, кто сам на небе узнал о многих т а й н а х этих сфер.